Детрит осмотрелся по сторонам в поисках хоть какой-нибудь тени, но тщетно. Простирающиеся вдаль, насколько хватало глаз пустыня, источала жар, будто паяльная лампа. «Скоро стану совсем тупым!» – пробормотал он. Сверху заорал вперед смотрящий. «Он говорит, кто-то карабкается по дюнам!» – сообщил Марков. «И кого-то на себе тащит!» Э, женщину?» «Послушайте, сэр, я хорошо знаю Ангву. Она не из тех девиц, которые чуть что заливаются слезами и падают в обморок. Скорее, это от нее кто хочешь разрыдается». «Ну что ж, если ты так уверен...» Ваймс повернулся к Дженкинсу. «Капитан, корабль нас больше не интересует. Курс на берег». Э нет, господин, вот об этом мы не договаривались». Начать с того, что здесь так запросто не высадишься. Ветер тут очень противный, не говоря уже о всяких подводных течениях. О, в этих песках белеют кости многих неосторожных моряков. Лучше мы встанем в сторонке, а вы спустите... Если бы у нас оставалась шлюпка, вы могли бы ее спустить. А мы тем временем бросим якорь. Хотя, как же мы его бросим? Он ведь оказался слишком тяжелым, так что... «В общем, просто причаль к берегу!» Заключил Ваймс. «Но нас всех убьют!» «Считай этот исход меньшим из двух зол!» «А какое второе?» Ваймс опустил руку на меч. «Я!»